Эти слова были встречены еще несколькими возгласами одобрения. Кое-где в толпе завязалась перебранка. — Что за чепуха? — воскликнул Доркас. — Магазин должны были снести. — Нам это неизвестно, — выпалил Нисадемус. — Нет, известно, — зарычал Доркас. — Масклин и Гердер видели. — Где же они сейчас, ваши Масклин и Гердер? «Они ушли! Они отправились!» Доркас знал, что оратор он никудышный. Почему эта обязанность пала именно на него? Он предпочитал иметь дело с проводами, шурупами. Шурупы, по крайней мере, не орали на него. «В том-то и дело, что они ушли!» Голос Нисадемуса перешел в злобное шипение. Подумайте же хорошенько, номы, пошевелите своими, так сказать, извилинами. В магазине был порядок. Все шло как по маслу, как определил Арнольд Лимитед, основатель с 1905-го. И вот мы оказались здесь. Вспомните, как вы презирали всех чужаков, живущих в снаружном мире. Так вот, теперь мы сами превратились в этих чужаков. Мы снова в панике. И так будет всегда до тех пор, пока мы не исправимся и пока Арнольд Лимитед, основатель с 1905-го, не смилостивится над нами и не позволит нам вернуться в магазин. — Нам, ставшим лучше и мудрее. — Давайте все-таки уточним, — сказал один из Номов. — Вы хотите сказать, что абат лгал нам? — Я ничего подобного не хочу сказать, — — фыркнул Нисадемус. — Я лишь прошу вас посмотреть в лицо фактом. Только и всего. — Но ведь Абат отправился за помощью, — робко возразила одна из дам. — И, по правде говоря, я уверена, что магазин снесли. В противном случае нам не пришлось бы ехать в такую даль. Дама была явно взволнована. — Мне ясно одно... — сказал стоявший рядом с ней Ном. — Говорите, что хотите, только меня совсем не прельщает старый амбар, из-за которого поднялся весь этот шум. Там даже нет электричества. — Да, — поддержал его другой Ном. Понизив голос, он продолжал. — К тому же он стоит посреди, ну, вы сами знаете, что я имею в виду. Вот — Вот-вот, — поддакнул пожилой Ном. Я видел его. Месяц или два назад я ходил с сыном собирать чернику и видел его. — Я не имею ничего против, когда оно далеко, — сказала взволнованная дама, но при одной мысли о том, что я нахожусь посреди него, у меня душа уходит в пятки. — Они не могут заставить себя произнести открытое поле, — подумал Доркас. — Я их понимаю. Здесь... — Еще вполне уютно, уверяю вас, — заметил первый Ном. — Но вся эта пакость снаружи, как она называется, что-то на букву «П»! — Природа? — чуть слышно подсказал Доркас. На лице Нисадемуса играла безумная усмешка, глаза его сверкали. «Вот — Вот-вот, — отозвался первый Ном. Только не природа, а урода, а к тому же ее чересчур много. Разве это нормальный мир? Вы только посмотрите. Под ногами неровный настил, а сплошные колдобины, о стенах и говорить не приходится». Эти крохотные огоньки звездочки, которые зажигаются по ночам, много ли от них проку? Люди расхаживают где хотят, без всяких правил, как в свое время было в магазине. Поэтому-то Арнольд Лимитед и создал в 1905 году универсальный магазин, не приминул заметить ни Садемус чтобы у Номов был, так сказать, дом, которого не нужно стыдиться. Доркс легонько ухватил саку за ухо и притянул к себе. «Не знаешь, где грим шепнул он. «Разве ее здесь нет?» «Конечно нет», — сказал Доркс. «Иначе мы уже услышали бы от нее какую-нибудь колкость. Видимо, она занимается с детьми, а в классе звонка не слышно, но это и к лучшему».